В данной раздаче представлена книга Дрю Карпишина из серии «Дарт Бэйн. правило 2 Книга вторая. Книга предназначена для некоммерческого ознакомления, а также для людей с временными или постоянными проблемами со здоровьем, которые препятствуют им нормальному прочтению книг. Приятного прослушивания!